Непреодолимая вершина. Выражение лица моего собеседника снова изменилось. Один глаз Семёна смотрел на мир дерзко и вызывающе, будто не дожидаясь завтрашнего дня, он вот-вот сорвется с места на поиски пещер. Другой глаз источал все больше и больше печали. За сосут они меня. Так и помру во мраке подземелья, воззвестил Семен. Догони это эту кручину пещерную, посоветовал я. Дело говоришь, одобрительно кивнул Семен, тут же нагнулся и вытащил из-под стола старенький баян. Эйх, разгоню тоску печаль! взывал, будто от внезапной боли баян. Непослушные пальцы Семена Тяжело прошлись по кнопочкам. Есть за дальними туманами гора, есть за дальними туманами гора, старательно прохрипел Семён. Однако дальше этих слов дело почему-то не пошло. Есть за дальними туманами гора. Снова попытался он преодолеть загадочную гору за дальними туманами. Но проклятая вершина почему-то не поддавалась. Слова застревали в глотке пещерного барда, будто упирались в непреодолимое препятствие. Мне так и не удалось узнать, о какой горе хотел поведать певец и где она расположена. Всклипнул, тяжело вздохнул напоследок баян и снова очутился под столом. Семён потянулся к кружке и обречённо проговорил: Ничего не дают делать шаршуны и треклятые: ни песню спеть, ни погулять, ни поспать как следует. Кто? Кто такие? заинтересовался я. Шаршуны? Твари такие или духи пещерные? Как привяжутся, так не отделаешь от них никогда. Обреченно пояснил Семён. Маленькие, прыткие, будто чертенья-то. Пользы никакой, а вот пакости грозды. Я взглянул на опустевшую бутылку. И решил, что принятая доза соответствует началу содержательного разговора о привидениях, чертях и всякой прочей нечисти. Даже у тех, кто не верит в подобную белиберду, оспертованная душа сама тянется к таким беседам. И нет с этими шаржунами сладу, снова пожаловался Семён. И корест мой нательный их не отпугивает. Да как хоть они выглядят, поинтересовался я. Вроде гномов, что ли? собеседник пожал плечами и неопределённо махнул рукой. А когда как? Вытворяют, что хотят: то гномиками прикидываются, то козлами по пещере скачут, то в мышей летучих превращаются или в крыс. И вся наровят поглубже в подземелье завести и подножку перед пропастью подставить. Верёвки зубами перегрызают, свечи задувают, фонари гасят, во флагу со спиртом плюют, если не поделишься с ними. Славам окаянный народец. Семён покосился на меня и сокрушенно вздохнул. Слыхал небось, старину бывало и пещерники, скитальцы, когда к свету белому выходили, всю одежду по сто раз перетряхивали. А для чего? Семен сделал многозначительную паузу, но не дождавшись моего ответа, продолжил: чтобы шаршуны отстали. Они ведь и малым камушком прикинуться могут, и в кармане затаиться. а потом всю жизнь покоя не давать в пещеры заманивать прилещать сокровищами симён снова вздохнул видимо вспоминал ещё какие-то проказы мелких пакостников